Пятьдесят вторая глава. Слава встала, отодвигая скрипнувший по полу стул и принес из кармана куртки, что осталось в прихожей, свой паспорт, положил его передо мной. Молча, лишь по-прежнему чуть улыбаясь глазами. Я пролиснула документ. Фамилия, имя, штамп о разводе больше полугода назад, место рождения Вюнсдорф. Как интересно. Кажется, там располагался штаб главнокомандующего группой советских войск в Германии. Фамилия мне показалась смутно знакомой, но не более того. Интересная фотография. С казенного паспортного листа мне чуть улыбался, будто младший брат ныне нынешнего Вячеслава. И без бороды он был совсем другой. Нынешняя ухоженная и аккуратная оборотка, конечно, не шла ни в какое сравнение с тем кошмаром из нашей первой встречи, но все же она абсолютно меняла лицо. Славка с фотографией был рядом с оригиналом, сидящим за моим столом, как щенок напротив матерого волкодава. Земля и небо несопоставимы, и выражение глаз такое... Острая нежность вдруг поднялась во мне. Что-то такое всколыхнул славный парень с паспортной фотографией. Щемящая. Жалость. Моргнула и, закрывая документ, проехала им по столу в сторону Вячеслава, чуть пожимая плечами и уставясь вопросительным взглядом. Я вообще-то спрашивала его совсем о другом. Но откровенность оценила. Документы, они всегда надежнее слов. Слава поймал мою ладонь на столе и накрыл своею, начиная свой рассказ. Прежде всего я хочу, чтобы ты знала важное. Я не мыслю дальнейшей жизни без тебя, без вас. Вы отогрели и вернули меня к жизни. Твое тихое и нежное присутствие рядом, милая Милочка. Наблюдение за тем, как сухари, сапог и горек. Растекся ковром у ног твоей мамы, как он меняется на глазах, как расцвела и ожила любовь Андреевна. Мой сын, как это ни странно, за свою короткую жизнь, практически на улице, приобрел чудесное качество. Он чувствует людей, их искренность и честность, и он умнее меня в этом плане, потому как сразу вцепился в тебя намертво. Наши с тобой молчаливые прогулки по вечерам, спокойные ужины, тихие дни, без Из выяснения отношений и без африканских страстей раскрыли мне истинный смысл семьи понимание любви. «Я очень надеюсь, что ты не прогонишь меня». Голос Вячеслава обволакивал, проникал в меня какими-то немыслимыми вибрациями, зарождая забытое ощущение. Я рвано вдохнула неожиданно для себя, чувствуя, как затрепетало сердечко, отзываясь на невысказанные чувства славы. Но дальше, когда он окончательно раскрылся мне, я испугалась. Если без чужой помощи я не смогла бы справиться с Ильей и его семейством, то что меня ждет рядом с практически олигархом. Смогу ли я не потерять себя? Я так и не поняла толком, чем конкретно он занимается. Сейчас, после внепланового отпуска, Вячеслав намерен заняться инспекцией своих активов. Поедет с проверкой заводов-пароходов, но не прямо сейчас, но скоро, до Нового года. А пока он в Москве, то предлагает ничего не менять. Пусть все идет, как идет. Вероятно, Слава почувствовал, что напугал меня правдой о себе. Его речь стала более сухой, отрывистой. Он проговорил еще несколько слов и замолчал. «А ведь он тоже боится!» — подняла взгляд, всматриваясь в прищуренные глаза напротив. «Смогу ли я увидеть в них настоящего Славку? Или опять придумаю себе образ, отражение реальности, которое я и полюблю?» Молчание затягивалось, и воздух между нами испарялся с каждым вздохом. Напряжение жена наоборот, возрастало. И вот уже, кажется, взорвется, разлетится эта реальность. Осколками ранее открытые сердца. «Вик, скажи что-нибудь!» — Слава, а я лишь всхлипнула, не выдержав напряжения, вскочила со стула и, закрыв лицо ладонями, прошептала: "Я тоже боюсь, боюсь и не доверяю больше. Давай не будем торопиться". Слава подхватил меня, прижав к груди и уложив голову к себе на плечо, гладил своей горячей огромной ладонью по волосам: "Не бойся". Больше можешь не бояться никого и никогда. Как мне научиться доверять? Тебя мне тоже можно не бояться. Сегодня, а через пять лет, но под горячей и уверенной ладонью между моих лопаток так приятно и правильно находиться, так хорошо тело расслабляется само собой, и мысли становятся не такими колючими. Я постараюсь, проговорила куда-то в его шею и с выдохом обняла славу, устраиваясь на его плече так, будто оно создано только только для меня, пока мы разговаривали, сумерки окутали неспящий город. Свет дворовых оранжевых фонарей слабо освещал кухню и наши дверь переплетенные тихо покачивающиеся фигуры. Ты испугалась этого старого пня сегодня? Тихо на ухо спросил Слава. Да, было неприятно. Спасибо, что позаботился о нас. «И о нашей безопасности», — закивала головой и спросила, поднимая вверх лицо, чтобы видеть в полутьме его глаза. «Скажи, что хотели от меня китаевы?» «Что бы они ни хотели, теперь до окончания своих дней эта семейка будет трястись и бояться даже думать в твою сторону». Зло усмехнулся Слава, поясняя... Твой свекор, человек формата 90-х и понимает грубую силу. Больше ты о них не услышишь, если сама не захочешь. Я продолжала вопросительно смотреть и, слава, склонившись ко мне ниже, прошептал мне в самые губы. Забудь о них и поцеловал.